Это было выяснение отношений перед 100 тридцатимиллионной аудиторией. Вернее, не совсем так. Просто мы говорили друг другу то, что думали, откинув в сторону мелочное и несущественное. Этот эпизод, если только можно так назвать кусок нашей жизни, стал, как мне многие говорили, украшением передачи. Но он сделал больше, и окончательно сломал барьер, разделявший нас долгий год. А дальше судьба продолжала свое дело. Она свела нас вместе во время отпуска, и мы, моя жена, я и Горченко, провели две недели в Пицунде. За эти годы каждый из нас изменился, и встретившись снова, мы как бы открывали друг друга. Во всяком случае, о своем новом открытии Горченка я могу сказать с уверенностью. Она оказалась замечательным рассказчиком, наблюдательным, метким, язвительным, одновременно весёлым и серьёзным. Я узнала много о том, что ей пришлось пережить, жизнь не жалела ее. У нее были тяжелые длинные годы забвения и безработиц. Но об этом она написала сама. Прочтите ее самобытную, искреннюю, исповедальную повесть «Мое взрослое детство. и книгу оплодисменты аплодисменты», и вы убедитесь, что здесь открылось еще одно богатство её поистине неисчерпаемой творческой натуры литературный дар действительно, если человек талантлив, он талантлив во всем. Я же могу говорить об этих годах только как выражаются со своей колоколь. Карнавали ночи в роли Леночки Крыловой впервые раскрылись комедийность, легкость, пластичность актрисы ее и вокально-интанцевальное искусство. Гощенко, как мне кажется, прекрасно справилась с ролью молодёжной заводилы, адекватного темпераментного чертенка в юбке, которая становится мягкой и женственной под влиянием любви. Она лихо сыграла. Это не было результатом накопленного мастерства, не являлась итогом осознанного построения роли. Это была скорее стихия юности, рвущаяся наружу. Композитор, оператор, художники по гриму и костюму, режиссер, блектмейстер вводили ее в нужное русло, направляли, отсекали излишества, подсказывали, помогали. А дальше случилось неожиданное. Мы, я и она, как говорят, проснулись знаменитыми. Причем проснулись порознь. Представьте, над двадцатилетней студентку, приехавшей в Москву из провинции, свалилась всесоюзная поистине оглушительная славо. После карнавальной ночи её имя сразу стало известно всему народу. Тысячи лесных писем, заграничные поездки, творческие встречи, рвут на части а ей, повторяю, всего 20 лет. В подобной ситуации очень трудно удержаться от того, чтобы не закружилась голова. Немедленно со всех киностудий полетело множество предложений. И какое из в основном приглашали играть более бледные копии героини Карнавальной ночи. Силы воли По можн ты понимание, что надо отказываться от подобных ролей, не хватало. И на экранах стали появляться персонажи Гурченко, напоминающие клише с её же созданного оригинала. Творческая репутация актрисы от роли к роли падала. Наступило время, когда её почти не приглашали сниматься, или же предлагали нечто очень убогое. И она была вынуждена соглашаться, ведь жить и есть-то надо. Это были горькие годы. Актриса металась по разным театрам, стараясь найти отдушину на сценических подмостках. Людмила Марковна сочиняла музыку и песни, думая, что возможно в этом ее подлинное призвание. Её активная творческая натура искала выход, она старалась удержаться на поверхности всеми силами. Большинство актрис в подобной ситуации уже никогда не удалось бы выкарабкаться из руин. Однако жизнеспособность Гурченко, ее внутренние душевная мощь, её любовь к своей профессии оказались поистине неиссякаемы.